Глава 6. В несуществующей ныне парящей крепости Айнкрат были алкогольные напитки, похожие на густо красное вино и на светлое пиво. Но, логически рассуждая, я мог выпить хоть бочку крепкого спиртного и все равно бы не опьянел, потому что физическому телу, лежащему в реальном мире, спирта не досталось бы ни капли. В здешнем мире самое потрясающее то, что алкоголь настоящий, то есть если я переберу, то действительно опьянею. Теоретически это, видимо, объясняется тем, что пультсветы получают сигнал состояния опьянения и реагируют соответственно. Однако, похоже, дизайнер, создавший столь безжалостный мир... все же имел каплю совести. Здесь, даже если человек пьян, он в активном состоянии, то есть не теряет контроль над собой. Здесь нет пьяниц, которые в угаре устраивают скандалы и лезут в драку. А значит, и законы по пьяни тоже никто не нарушает. Тем не менее, никто не может гарантировать, что эта защитная функция сработает в отношении меня. Так что во время праздничной церемонии в комнате Ирины Сэмпай я ограничился двумя бокалами виноградного вина. Однако с пай по такому поводу открыла бутыли, хранившиеся более ста лет. Так что мне, человеку, абсолютно не разбирающемуся в вине, пришлось громко заявить, какое оно замечательное. В общем, самоограничение потребовало от меня немалой силы воли». Мы с Сэмпаем Юджо и Галгоса Сэмпаем беседовали вчетвером о прошедшем годе, о том, кто что думает о выпускных и промежуточных экзаменах, о навыках мечника и дуэлях. Время летело быстро и совсем скоро оказалось, что до комендантского часа общежития младших учеников всего 15 минут. Я с неохотой покинул общежитие элитных учеников и вместе с Юджио вернулся к себе. Юджио был настолько пьян, что заснул, едва войдя в комнату. Я оставил его и направился к своей цветочной катке. День отдыха или не день отдыха, а поливать зефирию я обязан. Спустившись по лестнице на первый этаж, я открыл дверь в цветник». «Пока я укладывал Юджио на койку и убирал черный меч в ящик, последние лучи солнца исчезли с небосвода, и все вокруг окутала ночь. Я прикрыл глаза и медленно впустил себе в грудь прохладный ночной воздух, насыщенный ароматом анемонов, и тут же невольно нахмурился. В воздухе было еще что-то. Кроме аромата цветов, еле заметный, но какой-то липкий животный запах. Мне показалось, что я его узнаю». Такой же я ощущал вчера во время ужина, но здесь этому запаху просто неоткуда было взяться. Я резко распахнул глаза и сфокусировался на тропе, делящий цветник надвое. Из темноты вынырнули два силуэта. Они были в серой униформе, как и я, в форме младших учеников. Однако они расстегнули на груди пуговицы три не меньше, явно хвастаясь перед окружающими своими рубахами кричащих расцветок. В рубахе липкого, блестящей красного цвета, был Райос Антинос. В чуть флуоресцирующей светло-желтой рубахе Умбер Зизек. С чего это они, не нагруженные обязанностями цветовода и никогда прежде не проявлявшие интереса к выращиванию цветов, заявились сюда? Едва эта мысль родилась в моем мозгу, меня охватило плохое предчувствие. Сделав лишь шаг из западной двери общежития, я застыл с таубом. Райос и Умбер подошли ко мне и остановились где-то в метре. Ну надо же, какое совпадение, ученик Кирита. Райос говорил хитрым, но грубым голосом. полным скрытой злобы. «А я уж хотел тебя искать, это сбережет усилия». Умбер, стоящий позади него, энергично хихикнул, привнеся мелодичность в слова своего напарника. Я повернулся к Райосу и негромким холодным голосом произнес «Чего тебе надо?» При этих недружелюбных словах лицо Умбера дернулось, но Райос жестом правой руки остановил его и ответил «Конечно же, я хочу поздравить тебя с великолепным поединком!» «Кто бы мог подумать, что слуга, получивший наказание, сумеет свести в ничью бой с Левантейном Дано!» «О да! Да, верно! Эти игрушечные приемы доставили господину первому мячу немало хлопот!» «Они в унисон захихикали после этих слов! Я поинтересовался еще тише!» «Вы хотите меня похвалить или продать бой «Ха-ха-ха! Как такое возможно?» Благородный дворянин никогда ничего такого не продаст крестьянину. Хотя иногда даем так. Снова весело посмеявшись, Райос потянулся левой рукой в карман своей формы и вытащил что-то длинное и тонкое. В награду за твою игру. Прости, за доблестную дуэль. Позволь преподнести тебе вот это. Ты просто должен это принять. Райос шагнул вперед и сунул это что-то в нагрудный карман моей формы. Что ж... «Позволь откланяться!» «Сладких снов, Кире-то дано!» Прошептав эти слова в упор, Райос ухмыльнулся, качнул своей блондинистой шевелюрой и пошел к общежитию. Омбер двинулся за ним. Проходя мимо меня, он приблизил лицо к моему и сказал «Только не сильно зазнавайся, крестьянин без фамилии!» Оставив эти слова, он пошел догонять Райоса. Бам! Эти двое зашли в здание и громко хлопнули дверью. все это время я был не в силах двинуться с места, потому что... То, что Райос сунул мне в карман, это был бутон почти синего цвета. Вот-вот готовый распуститься. Заледеневший правой рукой я достал его и уставился. Нежный стебелек был безжалостно оборван, и это не был один из четырех священных цветов, растущих на клумбах. Это была коренная жительница западной империи Зефирия, которую я, сколько бы неудач меня не постигала в этом году, изо всех сил пытался вырастить. Едва поняв это, я заскрипел Пел зубами так, что едва не сломал их Будь сейчас при мне меч Я вполне возможно бросился бы в общежитие И нашинковал райоса и умбера На мелкие кусочки Крепко сжимая в правой руке синеватый бутон Я помчался в глубь цветника Мимо пересечения дорожек Потом к навесу у внешней стены Глаза сразу нашли белую фарфоровую катку Рядом с навесом Лишь этот хриплый стон вырвался из моей глотки. 23 побега зефирии, проросшие из семян, которые я купил у торговца пряностями, побеги, не растущие обычно в чужой стране, но готовые уже распуститься, все были безжалостно перерублены посередине». Круглые бутоны, раскиданные вокруг катки, уже потеряли свой уникальный синий-зеленый цвет. Оставшиеся в земле ростки сникли, и ясно было, что их жизнь стремительно тает. Между мертвыми бутонами, подобно надгробием, стояли орудия убийства. Это были длинные узкие серпы, которыми у растений отделяли плоды. Кто-то, нет, конкретно Райос и Умбер, махали этими серпами, беспощадно срубая бутоны. «Сила разом покинула мои ноги, и я хлопнулся на колени перед каткой. Тупо глядя на разбросанные бутоны, я думал наполовину парализованным мозгом. Почему? Нет, их мотивы и методы я отлично понимаю. Но почему они смогли такое сделать? Умышленное уничтожение собственности других людей – явное нарушение индекса запретов. Даже дворяне высших классов не могут пробить этот абсолютный закон». В подмирье права собственности на все предметы фиксируется безошибочно. Я это узнал уже после начала своего путешествия. Когда я открываю окна моих предметов, там в уголке всегда есть маленькая буква «Р». А те предметы, где нет этой буквы, не мои, и их просто невозможно забрать или повредить. Да, растущие цветы сами по себе никому не принадлежат, но почва, земля могут. Все, что растет на чьей-то земле, считается собственностью того, кто владеет этой землей. Так, анемоны на клумбе принадлежат Академии. И я считал, что побеги Зефирии в катке принадлежат мне, поскольку я купил семена в шестом квартале и посадил их в эту катку. Так мне казалось. Моя голова, одурманенная яростью и отчаянием, додумала до этого места, а потом я осознал нечто, от чего у меня глаза распахнулись во всю ширину. Земля. Черная почва в катке, ее я не выкопал где-то в академии, не купил на рынке. Я ее достал за пределами столицы, вместе не принадлежащим никому. Я как-то рассказал это Миллеру, ответственному за здешние цветы, и его людям. Компашка Райоза узнала про это и решила, раз эта почва никому не принадлежит, значит цветы тоже ничьи, верно? Если так, значит это моя оплошность. Раз уж я оставил катку в цветнике, куда может попасть любой, я должен был продумать все, что касается собственности. Обитатели Подмирья не способны нарушить закон, но это вовсе не значит, что все они добрые. Попадаются и такие, кто считает, что можно делать все, что законом не запрещено. Я должен был понять это еще на турнире Мечников с Закарией. Простите. Я собрал правой рукой разбросанные бутоны и переложил их в левую. Однако синий-зеленый цвет уже сменился с серым. Как только в моей руке оказались все 23 бутона, их жизнь упала до нуля. Бутоны, словно во сне, превратились в скопление синий-зеленых огоньков и растворились в воздухе. Слезы сами собой выступили у меня на глазах. Я попытался изогнуть губы в улыбку, чтобы посмеяться над собой, что позволил плохим детям поломать мои цветы. Однако еще Секи задеревенели и не слушались. Скопившиеся слезы, наконец, потекли и на кирпичах возле моих ног образовалась лужица. Лишь теперь я понял, почему вкладывал в эту зефирию столько надежд. Первая причина, по которой я взялся за ее выращивание, проверка силы воображения в подмирье. Вторая причина. Я хотел выполнить желание Рины Сэмпай, которая сказала как-то, «Хотелось бы хоть раз увидеть настоящую живую зефирию». Была, однако, и третья причина, которая «Которую я до сих пор не осознавал. Отчаянно пытаясь вырастить цветы в чужой для них стране, я видел в них отражение себя. Я хотел поделиться с ними тяжестью своего одиночества. Одиночество человека, который оставил родных и близких в реальном мире и совершенно не знает, когда сможет вернуться. Слезы продолжали скатываться по щекам и падать на пол. Изо всех сил пытаясь держать всхлипывание, я оперся руками в пол, чтобы встать, и вспомнил тот голос». «Верь. Верь в силу цветов, что растут в чужой стране. И верь в собственную силу, до сих пор позволявшую тебе выращивать их». Этот необъяснимый голос я за время своего путешествия слышал множество раз. Голос вроде бы женский, но незнакомый. И это был не голос девочки, которую я слышал два года назад в пещере под граничным хребтом. Спокойный, мудрый, ласковый, тёплый голос. «Но они же все умерли», – прошептал я. Голос спокойно ответил. «Не страшно. Стебли, растущие в этой земле, по-прежнему изо всех сил стараются выжить. И еще, ты же чувствуешь, священные цветы на клумбах пытаются спасти своих маленьких детей. Они хотят поделиться с ними силой своей жизни, и ты можешь передать это желание стеблям Зефирии». «Я не могу. Я не умею применять сложные священные искусства». Заклинание – лишь способ организовать мысли и направить эмоции. Это сила воображения, применяемая с помощью губ и языка. Сейчас ни заклинания, ни ингредиенты не нужны. Ну же, сотри слезы и встань. Почувствуй, ощути мольбу этих цветов, ощути законы этого мира». Тут голос оборвался, будто растворился в ночном небе. Я сделал глубокий вдох, впуская в воздух в по-прежнему дрожащую грудь. Выдохнул, утер рукавом слезы и встал. Я медленно развернулся и увидел нечто невероятное. Священные цветы, растущие на четырех клумбах, цветущие анемоны, ноготки, на которых еще даже бутоны не завязались, георгины, имеющие вид всего лишь маленьких росточков, и даже скрытые под землей котлеи, все они посреди ночной тьмы испускали темно-зеленое сияние. Священная сила. Ресурс пространства». Все эти слова были бессмысленны перед этим уверенным, сильным светом. Словно направляемый извне, я потянулся к священным цветам. «Пожалуйста, дайте мне силу, поделитесь со мной частью жизни». Пробормотав эти слова, я вообразил. Вообразил, как жизнь истекает от священных цветов, и, проходя через меня, как через катализатор, наполняет ростки зефирии в катке. Множество мерцающих зеленых ленточек возникло на клумбах. Они сближались, переплетались, пока не превратились, наконец, в толстые канаты. Я шевельнул пальцами, и они безмолвно запорхали в воздухе, двинувшись к одной точке. Сейчас мне оставалось лишь наблюдать. Светящиеся обручи опустились на катку с увядшими стебельками. Сияние окутало ее в несколько слоев. Образовало нечто, напоминающее гигантский цветок. Потом это нечто ушло в землю и исчезло. И тут... Все 23 стебля принялись расти медленно, но зримо. Постепенно между драгоценными стрелоподобными листьями, будто прячась за ними, появились бутоны. Я наблюдал за этой картиной и слезы вновь выступили на глазах. Этот мир такой непостижимый. Все здесь виртуальное. Но здесь живет такая красота, с которой даже реальный мир не может сравниться. Сила жизни и воли. Спасибо вам. Поблагодарил я священные цветы на четырех клумбах и обладателя загадочного голоса. Подумав немного, я снял затем с формы заколку с эмблемой Академии, протянул руку, приложил эмблему к уголку катки и мысленно заявил «Это моя территория». Когда вернусь в общежитие, надо бы извиниться перед черным мечом, который я закинул в ящик, перед ветвью кедра Гигаса, а потом поблагодарю его за помощь в дуэли с Уолла. Думая так, я продолжал пристально смотреть, как к Зефирии возвращается жизнь. Колокола отбили 7.30, я наконец встал и зашагал к общежитию. Перед самой дверью я машинально повернул голову вправо. Я увидел сразу и каменный заборчик, ограждающий цветник, и крышу большой тренировочной арены, и центральный собор церкви Аксиомы, будто старающийся пронзить звездное ночное небо. Множество оранжевых огоньков сияло в окнах, будто в небоскребах реального мира. Но башня была куда выше и прекрасней, чем все эти небоскребы. Внезапно от верхней части башни отделился огонек. Что это? Я уставился на огонек. Однако же это явно была не иллюзия и не галлюцинация. Он становился все ярче, скользя над северной цинторией на одной высоте. На самом деле это был дракон. Ошибки быть не могло. Источником света был большой фонарь, прикрепленный к доспехам летящего по небу дракона. Это был не какой-нибудь сигнальный или предупреждающий огонь, но он внушал всем людям внизу благоговейный страх. На спине дракона восседал один из сильнейших защитников порядка в здешнем мире — Рыцарь Единства. Гигантский дракон расправил крылья и, скользя по ночному небу, направился на северо-восток. Скорее всего, к граничному хребту выполнять свой долг по защите мира людей. Мы с Юджио потратили год на то, чтобы преодолеть эти 750 километров, а дракону понадобится лишь день». Свет фонаря исчез, и я вновь обратил взгляд на великолепие собора. Рыцарь Единства вылетел, кажется, примерно с трех четвертей высоты башни. Возможно, там есть что-то вроде взлетно-посадочной площадки. Я продолжал вглядываться, но верхняя часть башни таяла в ночном небе, и рассмотреть ничего не удавалось. Но где-то там должна быть дверь в реальный мир, которую я ищу. Однако... Жгучее желание вернуться домой день за днём постепенно притуплялось. Или это мне казалось? И вопреки этому желанию я чувствовал также, что хочу узнать больше про этот мир. Может, я просто слишком загружаю голову этими мыслями? Я впустил в лёгкий аромат цветов и медленно выдохнул. Потом отвернулся от собора и тихонько толкнул большую старую дверь. В конце третьего месяца на выпускном экзамене второй меч Академии элитная ученица Салтерина Селерут победила первого меча Академии элитного ученика Оола Левантейна и закончила Академию мастеров меча Нурлангарта в ранге первого меча. Перед расставанием я вручил ей катку, полную цветущей зефире. Впервые ирина Сэмпай просияла настоящей, солнечной улыбкой. Правда, сквозь слезы. Две недели спустя она приняла участие во всемирном турнире мечников Нурлангарта, проводимом на главной арене империи. Ей пришлось сражаться с одним из имперских рыцарей. К сожалению, в ожесточенном поединке она потерпела поражение.